Разыгранную ими немудреную сцену толпа приняла за чистую монету. Все вскочили на ноги, требуя смерти. Большой палец у каждого был опущен к земле. Билл огляделся вокруг, все пальцы указывали вниз. Он взглянул на педикула, но тот держал палец вниз с особым злорадством. — Приканчивал, крикнул он, — впереди еще много схваток. Билл опустил меч, как ему было сказано. Тело Арта вытянулось в предсмертной судороге и застыло неподвижно. Толпа неистовствовала. Билл вытащил меч и подошел к императорской ложе. Все взгляды были устремлены на него. Что оказалось очень кстати, потому что король на самом деле запутался в сети и никак не мог выпутаться. Билл уголком глаза заметил это и, размахивая мечом, с криком бросился вперед. Нужно было срочно отвлечь внимание на себя. — Слава тебе, Центурион, педикул! Слава! — Ну ладно, слава так слава, — проворчал Центурион, заглядывая в программку, потом снова посмотрел на Билла. — Погоди-ка, а почему у тебя на мече нет крови? — Потому что я вытер его об одежду убитого. — Что-то я не видел, чтобы ты его вытирал. Педикул нагнулся вперед, ища что-то глазами. — Да я и убитого не вижу. — Сюда! — крикнул Арт, оттолкнув часового так, что тот покатился на землю, и ногой распахнув дверцу с красной надписью «Запасной выход». Дважды просить Билла не пришлось, он нырнул в дверцу сразу вслед за Артом. Они бежали по длинному извилистому туннелю, слабо освещенному солнечным светом, который пробивался в щели между досками трибуны, у них над головой вместе с сыпавшимися оттуда ореховыми скорлупками и косточками маслин. До них донесся топот ног и гневные крики ярости и разочарования. позади с грохотом слетела с петель дверца и в нее повалили вооруженные солдаты беги презренный, беги беги так словно все дьяволы ада гонятся за тобой по пятам они и гонятся задыхаясь едва выговорил бил прислушиваясь к кнесшимся за яростным воплям впереди что то забрезжило и бил увидел свет в конце туннеля Распахнулась деревянная дверь, и им преградил путь вооруженный человек. — Мы погибли! — вскричал Билл. — Бил. Мы спасены! Это мой воин! — Слава тебе, Артур! — крикнул воин, подняв сверкающий меч. — Привет, мадрэд! — Кони с тобой? — Поистину со мной! — Молодец, рыцарь! Вперед! Под деревьями толпились вооруженные солдаты. Артур одним прыжком взлетел на коня. Мадрет подсадил Билла на другого, а сам сел позади. Они уже скакали во весь опор по лугу, когда из двери показались первые преследователи. Однако их бегство не осталось незамеченным. Теперь за ними, в погоню, с воплями и проклятиями, бросилась вся армия воздух взлетели стрелы и копья, но двое всадников. В тяжелых доспехах заняли места варьер и стрелы и копья, не причиняя им вреда, отлетали от их брони. Для брони тоже, ибо коней защищали стальные накрупники, поножи и, поскольку это были жеребцы, еще и клепанные стальные начленники. Все было предусмотрено до мельчайших подробностей. Они скакали по дороге к замку. а перед ними уже опускали подъемный мост. Его конец с грохотом упал на землю по эту сторону рва в то самое мгновение, когда передний конь занес передние копыта, Копыто стукнуло по дереву, за ним и все остальные копыта. С раскатистым топотом они проскакали по мосту, и тот снова поднялся, как только над ним промелькнул последний конский хвост. Преследователям... Осталось только бесноваться на краю рва, а защитники замка покатывались от хохота на башнях. В садике остановили коней в парадном дворе замка, среди топота копыт и брызжущей во все стороны пены. Билл соскользнул на землю, и Арт, снова превратившийся в короля Артура, подошел к нему и дружески пожал ему руку. Добро пожаловать, чужеземец! Добро пожаловать в Авалон. Ну, все это прекрасно, сказал в ответ Билл. — Я ценю такую честь, но как насчет моих друзей? Нельзя же оставить их там на верную смерть? И тут у него упало сердце. А что, если они уже убиты? Глава двадцать первая. Умер свои страхи. Мой новый товарищ Бил. Воистину, разве я не предвидел, что вся эта комедия на арене, равно как и само наше бегство и погоня, прекрасный отвлекающий маневр? Все их войско было там, поэтому храбрейшие из моих рыцарей вышли наружу через потайной ход, неведомый нашим врагам. Из надежного укрытия они наблюдали за тем, что происходит. и должны были напасть на ослабленное войско, чтобы освободить твоих друзей. Вперед! Поднимемся на башню и посмотрим, чем кончилось дело. Артур, который был, по-видимому, в прекрасной форме, поднимался по лестнице, прыгая через две ступеньки. Билл едва поспевал за ним. Поднявшись наверх, они увидели, что их поджидает какой-то дряхлый старик в остроконечной шапке. «Слава тебе, король Артур! Слава!» — выкрикнул он. «И тебе слава, добрый Мерлин. Что ты можешь нам сообщить?» «Сообщаю, что я глядел в свое волшебное зеркало и видел все, что случилось внизу». Бил осмотрел волшебное зеркало и одобрительно кивнул. «Э, неплохой телескоп-рефлектор, хотя и маленький». Зеркало сам шлифовал. Мерлин высоко поднял лохматую седую бровь, провел ладони по длинной бороде и спросил. «Мой господин, я воистину в удивлении, кто этот всезнайка?» «Его прозвание бил, и он тот пленник, которого я спас на арене. А как другие пленники?» «Воистину, я все видел в своем», — он бросил сердитый взгляд на Билла, — «в волшебном зеркале. Твои могучие рыцари кинулись в атаку, пронзили своими копьями великое множество этих деревенщин, обратили в бегство остальных и освободили пленников». «Отлично! Пройдемте вниз, дорогие друзья, и кусим там разных лакомств». и прекрасных вин, чтобы отпраздновать этот день. Прекрасные вина! Это прозвучало заманчиво. Бил так заторопился, что наступил Нерлину на халат. В зал, куда они вошли, заполняли какие-то верзилы в стальных доспехах, которые с лязгом и скрипом расхаживали взад-вперед, весь голос хвастая своими подвигами. Ты видел, как мое верное копье пронзило его башку? А я проткнул сразу троих. Ну, Я-то их не считал, но могу сказать... Билл! — позвал чей-то знакомый дружеский голос, и через толпу к нему протолкалась Смита. Ее сопровождали недовольные крики тех, кому она наступила на шпоры, его политолстого рыцаря в кольчуге, которого она отшвырнула в сторону. Билла обхватили теплые мускулистые руки, к его губам прижались жадные губы, и кровяное давление у него подскочило одновременно с температурой.